Глава шестнадцатая. «Дуло, залепи! Ты чё там расфраерился?» «Ого! А в ответ ничего! Это что там за ребята такие, что им даже охранники наши слова сказать в ответ не могут?» «Поначалу было начали, да видно признали или знак, какой у местных увидели. Пора вмешаться, ведь это наши лошадки. Ты сиди, не рыпайся!» Это я, Ситу. Со стороны присматривай. Выпрыгиваю из фургона. И кому какое дело до наших лошадей? Кто-то что-то говорил? Нагло и громко ору я на весь двор. А чего теперь стесняться? Видно, драку кто-то ушлый заказал. Подыграем. Ты что-то там мелкий пропищал? Раздается голос сзади. «Ага, значит, стылов зашли. Оборачиваюсь. Пара молодых и наглых. Уверенный взгляд такой. Хозяев жизни. Одеты вполне прилично. На пальцах пару перстней нанизаны. Ну-ка! Аж в дрожь бросила. Мастера меча. Причем оба. Серьезные ребята. Но не показываем вида, что понял, кто передо мной». Нет, я понял, что они очень сильные фехтовальщики. А вот кто они сами по себе, я не в курсе. Да, но и на аристократов не похожи. Повадки и поведение у них не те. Да и одеты хоть и дорого, вещи добротные, но без изыска. Насмотрелись мы тут, пока по тракту ехали на аристократов, как они одеваются и как себя на людях ведут. А тут... Уже почти в столице, и так вырядится богато, но совершенно безвкусно. Ни один Ареста себе такого никогда не позволит. А значит... «Вы кто ущербные? Чего к людям цепляетесь?» — говорю я. И делаю я вид, что испугался. Парней отпускать от себя нельзя. И тому есть несколько причин. Во-первых, они сами ищут повод для драки. Так поможем им в этом. И второе, вот с зачинщиками боя нам не нужно быть, ни к чему это. Шилиш, малыш, нехорошо так со взрослыми разговаривать. Хамить не стоит, можно за это и получить. Говорит один из парочки, что более представительней выглядит. За меня и старшие ответят, говорю я. А вы чего к нашим лошадкам цепляетесь? Это мои лошадки. Вопросы есть? Они слишком хороши, чтобы быть твоими, парнишка. Они нам нравятся, говорит он нагло. Они всем нравятся. В том числе и нам. Ну что, вы и стражников не боитесь? Улыбаюсь я. Ой, как же они нагло на постановку работают. Стражу все боятся, говорит второй но вот многие слышали, что ты нас ущербными назвал, а это оскорбление вы же на весь двор орали, что эти лошадки ворованные вы нас в этом обвиняете потому и назвал я вас так что не так то задаю я им вопрос мы лошадками восхищались, а ты нас оскорблять придется старшему за твое непочтение ответить или виру Лошадок заберем. Скалит зубы громила. А рожа не треснет, хмыкаю я. Ой, как нехорошо обзываться-то. Явно радуется Бугай, что разговор наш ведет к драке. И тут... Что тут у тебя, Котя? Чего эти утырки к тебе цепляются? Видно, слышала, Уля, как я говорил с этими господами. Вот и решила в том же тоне сама наш разговор продолжить. «А вот, видные и старшенькие подоспели», — ухмыляется второй мужчина, который с видимым наслаждением рассматривал лица и фигурки моих молоденьких сестер. «Вы сами сейчас разговариваете с нашим старшим. Проваливайте», — не унимается Улия. Видно, подсознательно она почувствовала что я что-то замышляю в отношении этой парочки. Вы все не угомонитесь никак. Я же предупреждал вашего босса, чтобы на территории моего заведения ваши люди моих клиентов не трогали. А? Нужно вновь посетить ваше начальство в сопровождении гвардейцев короля? Опа! Новые лица! Хотя за этим дородным дядькой я вижу, как мелькает своим взволнованным лицом наш караванщик. Не стоит так беспокоиться, уважаемый норис Мы просто немного поспорили насчет принадлежности и красоте этих прекрасных лошадей. всё мы уже уходим. Не надо разборок, мы ничего плохого не сделали. Идет на попятную один из парочки. это пока Сказал, как отрезал. Видно, хозяин с его заведения. Охранники каравана постарались, тяжелую артиллерию вызвали, как мама любит говорить. Если что-то в столице случится с молодыми людьми, я следствию скажу, где искать концы этого неприятного происшествия. Это понятно? Ну зачем вы так? Бормочет говорливый бугай. Ты оглох? Злится дородный трактирщик. Так и передай своему боссу. Вы зачем-то домогались до вызывания на дуэль почти детей. и Это вас не красит, господа. Вы знаете, где я работал, пока на покой не ушел. Еще раз увижу кого-то из вашей когорты, ближе полукилометра от моего заведения. Попрошу сослуживцев в вашем районе об облаву устроить. Понятно? Мы все поняли, мы уходим. И не появимся тут, господин Норрис, больше никогда. И молодым людям не стоит ничего бояться в нашем славном городе. С поклоном отвечает самый умный и, видно, главный в этой паре. Громила и вовсе рта не раскрывает, явно боится что-нибудь не то сказать. А главный из этих бандитов, проходя мимо, тихо шепнул. «Мы еще встретимся, щенок». Я же с сожалением смотрю ему в спину. Какой товар уходит? Так и хочется сейчас броситься и догнать его, предложив прогуляться в ближайший лесок. Но нельзя. Мы не должны быть зачинщиками стычки. летальной для кого-то стычки. а народу-то собралось столько. И бандюги, как на показ, слишком грубо работали. Почему? Одно приходит в голову. Хотят, чтобы мы почувствовали теперь себя в безопасности, кажущейся безопасности. «А вы, молодой человек!» Раздается голос сзади меня. Быстро оборачиваюсь и тут же отвешиваю изысканный поклон, которому столько времени учил меня наставник Макс. Уважение защитнику нужно оказать. Ведь оказал он мне милость, защитив меня от этих бандюк, как ему кажется а на самом деле обгадил мне всю охоту. Жаль, такие экземпляры очень нужные мне попались, мне и моим девчатам. «Слушаю вас, уважаемый, со всем вниманием», — говорю я, а в глазах мужика изумление плещется. «В чем-то я опять прокололся?» «Точно!» Ухмылка, понимающая, появляется на его лице. «Видно, кому-то я сорвал прекрасную охоту», — говорит он, — «и явно не то, что собирался мне сказать до этого». «Неужели запланированная лекция закончилась так и не начавшись?» «А нет». «Вы нажили себе опасных врагов, мой молодой друг. Не сейчас, нет. Эти господа просто исполнители были». Хорошие исполнители, но далеко не лучшие. Имейте это в виду. У организаций, к которой они относятся, есть и покруче специалисты. Это так, к сведению. Говорит он мне тихим голосом. Явно, чтобы никто посторонний не услышал, что мы сейчас между собой обсуждаем. Даже наш караванщик и его охранники. В городе не стоит ждать наглого нападения с их стороны. Засветились. Но по вечерам, а тем более по ночам, я бы не советовал вам гулять по нашей славной столице. Береженого Бог бережет. Это понятно? Киваю. Спасибо за совет, уважаемые. Говорю я, отвешивая очередной поклон. Уважение во взгляде мелькнуло с его стороны. Хорошо двигайтесь, мастер, улыбается он. Нужно скрывать лучше свои навыки. Не только я могу это заметить. Все так же улыбаясь, говорит он. Всегда буду рад видеть вас в будущем в моем заведении. Спасибо за приглашение, но сейчас, увы, мы проездом спешим в столицу, отвечаю я ему учтиво. А в столице чего ищете? Интересуется он, не очень-то при этом ожидая от меня честного и полного ответа но скрывать мне особо нечего. Да и нужно, думаю, заводить в столице нужные знакомства. А этот трактирщик явно непрост. Дом достался по случаю в центре, аккурат около Академии Магии, куда мы с сестрами собираемся поступать в следующем году. Дом принять надо под свою руку, а в Академию стоит заглянуть, чтобы узнать об условиях и какие нужные документы с собой брать чтобы проблем следующей осенью не было у нас при поступлении. Удивление на лице опытного человека. Даже не буду спрашивать, как вам досталась недвижимость в столице, тем более, как понял из ваших слов в центре за первым кругом. Про академию вообще молчу. Туда и аристократов-то не всех берут. Отбор жесточайший, говорит он. А вы так уверенно о поступлении говорите. Но это ваши дела. Ну что ж, буду рад, если вы будете посещать мое заведение, когда окажетесь слушателями Академии. У меня лучшая кухня в округе, если не во всей столице. Блюда сегодня вам предоставят лучшие на пробу за счет заведения. Все ж эти оболтусы, несмотря на запрет, появились тут. Это мой просчет. А бесплатный обед – это так, знак, в качестве извинения за неудобство Я же успокаиваю себя. Упустил кольца мастеров меча, так хоть пообедать получится бесплатно. К вечеру мы уже добрались до столицы. Еще потом пару часов плутали по улицам столицы, стараясь добраться до нужного нам района города, где и находится наша новая недвижимость. Прав был сит Едва ли не на каждом перекрестке у каждой из воротин, соединяющих части города, Нас останавливали представители местной стражи. Наши документы, дающие нам право проехать в ту или иную часть столицы, едва ли не до дыр затерли. Так их внимательно и скрупулезно осматривали. Едва на зуб не пробовали. С такой охраной вообще не понимаю, как тут воры и бандиты свои делишки прокручивают. Но вот вроде мы у ворот нужного нам дома остановились до какого там дома маленькой усадьбы огороженной резным металлическим забором красиво раздается взволнованный голос ульи и богато поддерживать старшую сестру возгласом восхищения от вида маленького поместья в центре столицы довольная хотя и уставшая тиша Сиджи вообще никаких эмоций не выказывает от созерцания дома, который совсем недавно принадлежал их семье. Ах да, он же, как и его брат с сестрой, не особо в ладах. Хотя за него она в этой памятной нашей стычке впряглась, после чего я и стал обладателем этой недвижимости в центре столицы нашего королевства. «Я сам», — говорит он, — «сейчас всех подниму». Достучусь да до семьи, которая прислуживала моей сестренке. Как и раньше, советую эту семью оставить жить. И присмотрят за домом, и когда жить будете тут, за вами прислуживать продолжит Да и опыт есть, и навыки хорошие у всех. И обстирать, и накормить все смогут. У них на территории усадьбы свой маленький домик имеется для прислуги. Всего там четыре комнаты. За чистотой следят, кормят хорошо. Деньги с умом тратят. Главное, тут супруга главы семейства. Все ее слушаются. Она дела умеет вести. В помощниках у них были две дочери. Обе замужем. Живут тут же. Места хватает. Мужья, кто конюхом, кто садовником, работают тут же. Глава семейства – привратник. Он же швейцар и дворецкий. Как по-новомодному их называть в столице стали. Достучался. Его признали. И, наконец-то, нас впустили в наш новый столичный дом. Подумать только, тут все как у людей. И водопровод имеется, и канализация городская к усадьбе подведена. Свет – магические светильники. Электричество как-то в этом мире не прижилось. Затратно и очень неудобно большие электростанции строить. Есть нюансы всякие, в которых я попросту не разбираюсь. Сестренки во всю женской частью прислуги уже общаются. Сид со швейцаром нашим беседу имел. всё что-то у него выспрашивал. Вот, закончил допрос. И, выправдив его из гостиной, с заказом для нас очередной порцией хорошего коньяка с закуской, уселся напротив меня чистый, вымытый, важный. И не скажешь, что раб. По сути, он сейчас. «Ну что, допрос закончил?» — ухмыляюсь я, глядя на него. Кивает. Сам бокал в руки взял, сделал глоток, прикрыв глаза. И уже только потом ответил. Сеструха злая была очень. Даже ревела. По докладу Смита, так нашего дворецкого зовут. Он же швейцар и глава этой прекрасной дружной семьи, которая имеет счастье прислуживать нам в этом доме как и охранять его. Тут в усадьбе есть и разъездная бричка. Кучером наш конюх. У него и форма есть специальная для этого. Сестренка его хорошо выдрессировала. Обязанности свои знает на отлично. По городу с закрытыми глазами, куда скажете, провезет. В академию я с вами, когда туда вы соберетесь ее посетить, хотел бы проехать. С родственниками хочу своими встретиться, поболтать. В мэрию города по оформлению недвижимости, тоже с вами поеду. Там тоже не все просто так будет. Слишком много вопросов, а я, как представитель своей семьи, подтвержу факт передачи усадьбы. Сестру туда не загонишь. Да и не имеет силы ее слово. Усадьба-то на мне числилась. Хотя она тут жила и правила, устраивая тут свои порядки. Киваю я в такт его словам, хотя сейчас меня совсем другое волнует. Девчонки, там пока по размещению нашему, распределению комнат советуются с местными женщинами, а я хочу обговорить один щекотливый вопрос. Как думаешь, нас вычислили уже, куда мы приехали с ночевкой? Задаю я своему помощнику интересующий меня вопрос. По-любому, отвечает Сид. И уверен, и раньше они об этом хорошо знали. Вопрос в том, Зачем они в таверне перед нами засветились? У меня один ответ, чтобы волноваться нас заставить. Стали бы нервничать, говорю я. И ты прав был. Нужно будет ждать нападения, когда обратно поедем. И не факт, что в то время, когда с караваном двигаться будем. Считаешь самое опасное место? Это отрезок, когда мы из уездного города до твоего села добираться будем? Уточняет мой раб-помощник. «А оно ну, теперь на несколько лет и твое, не забывай об этом», — говорю я. «Но так ты правильные выводы делаешь, я так думаю». «Но это ведь логично», — говорит Сид. «Чего только они сейчас перед нами красной тряпкой помахали», — пожимаю плечами. «Кто нервничает, накручивая себя долго, тот в момент нападения просто растеряется и перегорит». Отвечаю я так, как думаю. «И что теперь?» Смотрит на меня вопросительно мой помощник и временный раб. «А что изменилось в наших планах?» Хмыкаю я. «Да ничего. Просто больше вопросов нужно будет обговорить с наставником. К нему в обязательном порядке я пойду. Ты со мной. Сопровождаешь. Девчонок не беру. Есть опасения, что поведутся они на его красоту, мужскую брутальность и богатство тиша Там, может быть, и нет. Хотя могу я ошибаться насчет неё А вот Улия точно. Потому вдвоем едем. Адрес у меня записан. Поговорим сейчас с девочками, чем завтра с утра займемся. Если они решат, что хотят отдохнуть, вот тогда к наставнику моему и рванем. И ведь угадал. Девчонки оказались уставшими. Никаких на завтра серьезных дел не намечаем. Тем более выходной. Воскресенье. Что-то сам об этом не подумал. Какое заведение, тем более государственное, по выходным работает? Чинушам тоже ведь когда-нибудь отдыхать нужно от дел праведных? И до да, да кучи их сограждан, донимающих сильно своими проблемами, просьбами и даже подумать только требованиями. В нашем случае, конечно, все понятно. Но для дачи взятки даже мама деньги выделила. На эту статью расходов причем весьма немалую по размеру сумму утро сытный завтрак встал довольно рано по местным меркам но мне так привычней пролетку дал команде еще вчера чтобы к восьми часам утра была запряжена кучер в форме меня около транспорта с ситом ждет мы при оружии вырядившись в лучшие одежды важно уселись прилично выглядящем транспорте. «Вот скажи, Костя, чем плохо этот экипаж?» — задает мне неожиданный вопрос мой помощник, пожимая плечами. «Как по мне, ничем, всем хорош», — отвечаю я, что думаю. «Даже вот, впереди места еще для пассажиров есть, и при надобности откидной вверх можно установить, если дождь пойдет. А чего спрашиваешь?» «Да, сеструха, ведь помнишь, какие условия отцу ставила на поединок? Если победила бы тебя?» — спрашивает он. «Что-то про каких-то коней разговор шел», — припоминаю я. «Не коней, а целый экипаж новый, каретный запросила. Причем весьма недешевый, даже по столичным меркам», — говорит он. «Понты дороже денег. Перед девчонками повыкаблучиваться хотела. в результате Теперь и усадьбу правпукала, и в академии безвылазно сидит. Идти-то в город не к кому, не приглашают ее. А к брату единоутробному идти ей, видите ли, стрёмно и стыдно. Вела себя как стерва, теперь страдает А ты чего тогда к ней в гости намылился, интересуюсь я. И правда интересно. А почему нет? Брата увижу, а ее проигнорирую которая из-за меня, считай, пострадала, с тобой сцепившись», — отвечает он. «Она вообще-то против решения твоего отца пошла, которая, да, не спорю, одного тебя касалась, — соглашаюсь я с ним. Она экипаж хотела», — смеется Сид. На это и был ее расчет. Победы на местной студенческой арене вскружили ей голову, посчитала себя непревзойденной фехтовальщицей. И тут у меня в голове все и сложилось. И это появление мастеров меча в придорожной таверне. Вчерашние наши недоброжелатели знали обо мне почти все. А конкретно, что я в поединке твою сестру победил, а до этого тебя. Не в тему, говорю я. Логично. Это что-то меняет в наших планах? Смотрит на меня вопросительно Сид. С чего бы живем, как жили, ждем нападения. Хотя, как ты говоришь, не в городе но и про возможность заполучить случайный стрелой или болтом в спину, пущенным из-за угла, тоже не стоит забывать. А потому сторожимся, щиты магически не отключаем. Ну что, поехали? Нас Макс ждет. Хотя наставник и не знает еще, какое счастье в моем лице ему сегодня подвалит. Смеюсь я.